Глава 9. Итоги операции Юпитер Рассмотрим, как изменялось соотношение сил противоборствующих сторон в реальности боевого 41-го года в полосе Юго-Западного фронта в период с 22 июня по 6 августа. Оборона предполья и главной оборонительной линии позволили РКК полностью завершить мобилизационные мероприятия и развёрнутой до штата все соединения тылового рубежа. После завершения операции Юпитер по количеству дивизий Юго-Западный фронт с учётом соединений тылового рубежа и резерва главного командования в 2,8 раза превосходит противостоящую ему часть группа армий Юг, причём все подвижные соединения группа армии Юг находятся в окружении. Рассмотрим теперь изменения соотношения в отдельных видах вооружения. По состоянию на 22 июня стороны имели следующее вооружение в полосе Юго-Западного фронта. Личный состав Юго-Западный фронт РКК 790 тысяч человек, группа армии Юг Вермахта 760 тысяч, соотношение сил 1 к 1. Юзеф бездивизий тылового рубежа. Танки САУ. Юго-Западный фронт РКК-820. Группа армии Юг Вермахта-800. Соотношение 1,03 к 1. Артиллерия. Юго-Западный фронт РКК-15000. Группа армии Юг Вермахта-9700. Соотношение 1,54 к 1. Самолеты. Самолеты. Юго-Западный фронт РКК-1900, группа армий Юг-Вермахта-600, соотношение сил в боевом 41-м 3,16 к 1. В РКК не учтены 500 легких ночных бомбардировщиков. Как видим, за исключением авиации, силы сторон были примерно равны. По состоянию на 6 августа 41-го года соотношение вооружений Резко изменилось. Юго-Западный фронт, личный состав, 1 миллион 530 тысяч. Группа армии Юг, Вермахта, 610 тысяч. Соотношение 2,5 к 1. Юго-Западный фронт РКК, танки и САУ, 2200. Группа армии Юг, Вермахта, 400. Соотношение 5,5 к 1. Артиллерия и минометы. Юго-Западный фронт РКК – 30 тысяч, группа армий Юг Вермахта – 6 тысяч 800. Соотношение 4,4 к 1. Самолеты. Юго-Западный фронт РКК – 1400, группа армий Юг Вермахта – 400. 3,5 к 1. За рассматриваемый период Вермахт не получал пополнений ни в живой силе, ни в вооружениях. Напротив, видо упонесённую им потери и количество вооружений всех видов значительно сократилось. Берккана против количество соединений выросло более в 2,7 раза. Понесённые потери в отдельных видах вооружений и в живой силе своевременно восполнены. К концу рассмотренного периода ЮЗФ превосходил противостоящему ему силе Вермахта по живой силе в 2,5 раза. и во всех видах вооружений в три с половиной, в пять с половиной раз. Вдобавок, Юзеф опирался на хорошо подготовленные, долговременные, глубоко ошалонированные оборонительные рубежи. Все подвижные соединения первой танковой группы сидели в глубоких оперативных котлах. Короче, перспективы группы армий Юг были весьма мрачными. Теперь с горечи в душе вернемся к нашей реальной истории. Дотер им по форме две последние таблицы, заполнив их тем, что имело место. По состоянию на 22 июня в полосе ЮЗФ наблюдалось следующее соотношение вооружений. Юго-западный фронт РКК, личный состав 900.000, группа армий Ю Квермхта 760.000, соотношение 1 к 1,18 к 1. Танки и САУ Юго-западный фронт КК 5.100, группа армий Юг Вермахта 800, соотношение 6,40 к 1. Артиллерия и миномёты. 14.000 Юго-западный фронт КК и группа армий Юг Вермахта 9.700, 1,40 к 1. Самолеты. Юго-западный фронт КК 2.250 группа армий Юк Вермахта 600 с отношением 3,75 к 1. Как видим, исходное соотношение во всех видах вооружений для РКК значительно лучше, чем в альтернативной реальности. Юго-западный фронт многократно превосходит группу армий Юг во всех видах вооружений, даже без учёта резервных соединений. Посмотрим, как изменилось соотношение сил На 10 июля в нашей реальности. Юго-Западный фронт РКК. Личный состав 720 тысяч. Группа армии Юг-Вермахта 710 тысяч. Соотношение 1 к 1. Танки и САУ. Юго-Западный фронт РКК 470. Группа армии Юг-Вермахта 550. Соотношение 1 к 1,17 сотым. Артиллерии и минометы 8000, Юго-Западный фронт РКК, группа армии Юг Вермахта 9500, соотношение 1 к 1 и 18 сотым. Самолеты, Юго-Западный фронт РКК 249, группа армии Юг Вермахта 450, соотношение 1 к 1 и 80. Вермахт в нашей реальности также не получал пополнений. но его потери были многократно ниже, чем потери РКК. Юго-Западный фронт, напротив, получил значительное пополнение из резерва главного командования и за счет переброски с Южного фронта. И тем не менее, за три недели боевых действий Юго-Западный фронт утратил свое огромное превосходство во всех видах вооружений и сравнялся с вермахтом по численности личного состава. Вот такой вот В средстве мудрости политического руководства страны, реальности военных планов и высокой квалификации армейского руководства. А впереди у Юго-Западного фронта были котел под Уманью и колоссальный котел под Киевом, в результате которого Юго-Западный фронт перестал существовать. В котле под Умманью 2 августа немецкими 1-й танковой группой и 17-й армией были окружены основные силы наших 6-й и 12-й армий, включая 7 корпусных штабов, 15 стрелковых и 5 танковых дивизий. 8 августа окруженные войска прекратили сопротивление. Немцы взяли в плен 103 тысячи человек, включая обоих командующих армиями. и захватили 317 танков и 858 орудий. В котле восточнее Киева немецкими 1-й и 2-й танковыми группами 16 сентября были окружены основные силы нашего Юго-Западного фронта в составе 7 армий. К 26 сентября окруженные войска были разгромлены. По немецким данным, в плен было взято 665 тысяч военнослужащих, захвачено 3718 орудий и 884 танка в июле в котлах под белостоком и минском погибли основные силы нашего западного фронта во всех случаях окружённые войска смогли продержаться не более 7-10 дней особенно показателен поразительно быстрый разгром окружённых армий юго-западного фронта казалось бы Гнездотысячечная группировка, обороняющаяся на Плоцдарме размером 200 на 150 км, опираясь на удобные оборонительные рубежи по берегам крупных рек Днепра, Десны и Сулы, имея в своём распоряжении все фронтовые склады боеприпасов, огромные производственные ресурсы, благоприятные погодные условия в сентябре на Украине, могла бы обороняться сколь угодно долго. Всего-то и нужно занять круговую оборону, закопаться поглубже в землю, построить многополосную полевую оборону. В несорвании на худших условиях в зимних 300-тысячная немецкая 6-я армия, окруженная под Сталинградом, оборонялась 70 дней. Позднее, в октябре, также быстро были разгромлены наши 300-тысячные группировки, окруженные под Вяземой и Брянском. По мнению автора, Такой экстремально быстрый разгром крупнейших группировок может объясняться только непременным сочетанием двух факторов: крайне низкой квалификации командного состава и нежеланием основной массы солдат сражаться. Плюс сверх окружение штабы всех уровней быстро теряли контроль над ситуацией. Соединения, части и подразделения вынуждены были действовать без твёрдого руководства, кто во что горазд. Как правило, в скоре следовало команда прорываться из окружения самостоятельно мелкими группами. В итоге бойцы, предоставленные сами себе, разбредались по лесам, затем, наголодавшись, сдавались в плен. Если бы командование оказалось на должном уровне, несильно хуже немецкого, то оно смогло бы организовать оборону согласно уставу. А уничтожение 300.000ной группировки Закопавшись в землю и упорно обороняясь, всё заняло бы многие месяцы. Пример армии Паулюса под Сталинградом. С другой стороны, если бы солдатская масса была стойкой, то за счёт самой организации, на уровне рота, батальон, полк, обязательно выдвинулись бы самостоятельные и инициативные командиры, которые наладили бы оборону и взаимодействие на тактическом уровне. Так и в той части, даже обороняясь разрозненно без общего руководства, на оперативном уровне продержались бы несколько недель, приковывая к себе силы противника. Выдержки из военного дневника Гальдера за 8 августа 1941 года. Трагические события 2-4 августа при Балтике получили продолжение 5-7 августа контрнаступления войск Штерна на Украине. Очевидно, оба эти контрнаступления, русские, были скоординированы. В результате этих событий 3-я танковая группа ГОТА была разгромлена. Остатки 4-й танковой группы РОФА вновь оказались блокированы в котле Упярну. а первая танковая группа Клейста окружена у Киева. Потери тяжелейшие. Все наши резервы практически исчерпаны. В штабах царит уныние. В войсках, согласно донесениям из группы армии, настроение мрачное. Но разведка полностью оскандалилась с определением резервов русских. Против войск Гёпнера противник ввел в бой не менее десяти свежих, моторизованных. Шесть танковых.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 Ранее не зафиксированы разведкой. Всего противник использовал в этих двух контрударах не менее пяти тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Это больше, чем было у нас на 22 июня 41-го года. Возникает вопрос, сколько еще неиспользованных резервов у русских на других участках фронта? На линии Опачка, Киев, Черкассы, Николаев А верозетков выявил ещё один укреплённый рубеж, на котором по самым скромным подсчётам, сосредоточено не менее 50 дивизий, развёрнутых под мобилизацией. Танки, введённые русскими в бой, являются модернизированными танками типов БТ-7М и Т-26 с усиленной лобовой бронёй, где эта броня пробивается 37-миллиметровой противотанковой пушкой только на самой минимальной дистанции. По боевым характеристикам, модернизированные танки русские превосходят все наши танки, за исключением Т-4, и последние модификации танка Т-3. Среди введенных в бой самолетов имеет большое количество истребителей новых типов, не уступающих по совокупности боевых характеристик нашим Мессершмиттам 109, модификации F. Однако Люфтваффе сохраняет некоторые преимущества, Здесь вот более высокая квалификация лётчиков. Головком деморализован настолько, что в разговоре со мной в глазу на глаз для характеристики положения на фронте он употребил простонародное выражение: "Нашему блицкригу на востоке пришёл каппут, перед нами безнадёжная перспектива войны на истощение на два фронта, как в 1915 году", сказал он. Для обычно выдержанного и аристократичного фон Браухича это совершенно не характерно. Чтобы подбодрить его, я выразил надежду, что гений фюрера позволит нам найти выход и из этого тяжелейшего положения.